Я постаралась собраться. Только Гвидо нельзя назвать нехорошим. Он совсем не злодей, он наоборот. Ты серьезно? Вполне. Хм. А я-то думал, он классический упырек из шоу-биза, как все эти рулевые попсы. Никита имеет забавное свойство начинать фразу агрессивно, а заканчивать ее немой улыбкой. «Неправда, он классный, он так врубается во все, он очень глубокий, и он не ломает, не навязывает, он помогает». «Помогает развиваться, расти. Я принялась с жаром защищать Гвидо, понимая, что это не для Никитоса, это я сама для себя рисую его портрет». Это маленькая речь в защиту пролитого молока. Моя попытка виртуально, за глаза, попросить у Гвидо прощения за то, что я собираюсь сделать, и все-таки сделаю. Знаешь, если бы я хотела работать в шоу-бизе, то только с Гвидо. И потом, меня ведь никто не принуждал подписывать контракт. Я сама ломилась в эту профессию. А Гвидо поверил в меня, вложил деньги, и он их потеряет из-за меня, из-за моей прихоти, моего желания, из-за того, что я полюбила, и все. Может, дадим задний ход? Никита посмотрел на меня участливо и, что гораздо важнее, без осуждения. «Нет, не могу. Мне надо к нему. Мне надо отсюда». Я задыхаюсь в этом городе среди этих людей. Ну, если вопрос формулируется, быть или не быть. Скажем спасибо инстинкту самосохранения. И вперед к жизни. Главное, постарайся выбросить мусор из головы. Прими перед сном горячую ванну, выпей пятьдесят коньяку, «Покури и подумай о том, что рефлексировать и замаливать ты еще успеешь. У тебя еще вся жизнь для этого будет». А хрипатому певцу фиг знает чего. Хоть сам певец утверждает, что «шансона» — я так и сказала тогда за сценой. «Не пойте, пожалуйста, Высоцкого». У вас такая пошлятина выходит. За поэта стыдно. Певец подавился и покраснел. А Гвидо так грозно цыкнул на меня. Крепко схватил пальцами-щипцами за локоток, отвел в угол. — Ты офигела, малолетка? Ты знаешь, кто он такой, кто он и кто ты? Я... Начинающая певица, а он — безвкусный пошляк. Засунь эти слова себе так глубоко. Гвидо побурел от ярости, обрызгав меня слюной, чтобы я никогда, слышишь, никогда больше не слышал дурного слова в адрес коллег по сцене. Ты что, идиотка, не понимаешь? Мы все здесь одним миром мазаны. Мне тоже, может быть, не все нравится. Я поверь. Дома в наушниках песни этого. Он кивнул в сторону певца, который нервно курил в сторонке. Не слушаю. Но на людях мы обязаны соблюдать пиетет. Корректность, политес. Мы все из одной стаи. Она маленькая, эта стая. поэтому все мы обязаны поддерживать друг друга. Если этого не будет, придут другие хищники и даже перьев от нас не оставят. Запомни, Машер, крепко запомни это правило, и пусть оно станет для тебя инстинктом выживания. Никакого злословия в адрес коллег. Никакого. Гведу отпустил мой локоть, стопудово посадив синяк, отошел обратно к певцу и несколько минут говорил с ним. Уж не знаю о чем, но певец выступил в своей очереди, спев две песни и сказав со сцены, что он рад приветствовать появление новой певицы-белки на российской эстраде. Клянусь, он так и сказал... А я поняла, как полезны для моего внутреннего самочувствия агрессивные выпады продюсера. Если Гведой еще несколько раз оставит синяк на моем локте и обрызгает меня слюной, я, кажется, перестану испытывать муки совести. Кажется. Дельфины крутили пируэты в воздухе, выпрыгивая из бассейна точно на сильную долю. Гвидов всем своим дружкам, лица которых я знаю с телевизора, хвастался, будто дельфины так реагируют на нашу музыку. Они поддакивали ему, смеялись и чокались бокалами, произнося то ли шутки под видом тостов, то ли диагнозы. А толстый политик, который когда-то слишком буквально воспринял выражение, Политика — вершина шоу-бизнеса, предлагал финансировать новый поп-проект, в котором Гвидо должен будет обучить дельфинов петь, благо танцевать они и без него умеют. Главное — сделать правильный хит. Политик по-небратски тискал Гвидо как субтильную модельку. Пусть они хоть верещат по дельфинье, лишь бы народ принял. Прикинь, тексты в прессе. В прошлом месяце Дельфины по продажам и ротациям обошли всех Киркоровых, Фриски и Блестящих вместе взятых.